Последний из запомнятых монастырей остаётся, как и в дореволюционное время, духовным центром Русской православной церкви. Два монастыря Русской православной церкви находятся за рубежом: мужской Пантелеимоновский на Афоне, Греция, и женский Горнинский в окрестностях Иерусалима. Оба они малолюдны. Подготовка священнослужителей и церковных администраторов осществляется в трёх духовных семинариях, находящихся в Загорске, Ленинграде и Одессе. Число учащихся в последней из них достигает 200, в остальных несколько больше. Высшее богословское образование дают приверженцам русского православия две духовные академии: Московская, Загорск и Ленинградская. ныне Русская православная церковь издаёт 9 журналов на русском, украинском и иностранных языках. Три внутри страны: журнал Московской патриархии, Богословские труды и Православный вестник, и шесть за рубежом. Несколько раз издавались Библия и отдельно Новый Завет, выпущенные материалы с соборов и конференций, труды патриархов Сергия, Алексея и Пимена, литература богослужебного назначения церковные календари. Всё это в достаточном для церкви количестве, но несопоставимо меньше по сравнению с дореволюционным временем. Таким образом, за время существования русской православной церкви в социалистическом обществе произошло снижение всех основных показателей религиозно-церковной деятельности, которые в предыдущие 9 веков имели устойчивую тенденцию роста. И случилось это в силу сугубо объективных причин, из-за падения религиозности в обществе массового атеизма. Отсюда становится очевидным клеветнический характер утверждений западной антикоммунистической пропаганды, будто кризис русской православной церкви создан в социалистическом обществе искусственно посредством применения чисто административных мер серьёзные изменения, идущие вразрез с традицией первых девяти веков существования русского православия, затронули не только сферу деятельности церкви, но и её социально-политическую позицию, а также основные аспекты пропагандируемой ею идеологии. Специфической особенностью современного русского православия Являлась активной поддержкой Московской патриархии внутренней и внешней политики общенародного советского государства. Данная ситуация не имеет прецедентов в прошлом, поскольку на протяжении всех предшествовавших девяти веков своего существования русская православная церковь поддерживала антинародные государственные структуры: княжескую, царскую и императорскую формы власти. Безпрецедентность нынешней общественно-политической ориентации Московской патриархии используется современной западной клирикальной пропагандой в идеологически диверсионных целях. Клирикалы-антикоммунисты пытаются уверить мировую общественность, будто поддержка Русской православной церкви её внутренней и внешней политики советского государства Акт опортунизма со стороны духовенства и верующих, проявление беспринципного приспособленчества, якобы продиктованного конъюнктурными соображениями людей в действительности нагодящихся в этом государстве на положении внутренних эмигрантов. Это злостная клевета, оскорбляющая верующих советских граждан, которые оказывают поддержку своему общенародному государству искренне и убеждённо. Являясь гражданами и патриотами нашей великой социалистической родины, заявил от их имени патриарх Московский всея Руси Пимен извеков, мы всеми доступными нам средствами поддерживаем её миролюбивую внутреннюю и внешнюю политику, которая отвечает чаяниям народов мира. Верующим кажется, что такая поддержка делает русско-православную церковь фактором социального прогресса непосредственным участником социалистических и коммунистических преобразований в нашей стране. Выступая на одном из межцерковных форумов, митрополит Евиналий Поярков сказал: "Осуществляя свои пасторские обязанности в условиях общества